Глава тринадцатая После ухода Фридленда Трант некоторое время сидел на топчине. Наконец он поднялся. «Пойдем», — просто сказал он. Билл заморгал глазами. «Вы меня арестуете?» «К сожалению, да». Билл был полуодет. Он спросил Транта. «Я могу переодеться?» «Конечно». В дверях спальни Бил обратился к Сильвии. «Ты можешь мне помочь? Собери, пожалуйста, мои вещи». Они пошли в спальню, а мы с Трантом остались. «Все это очень неприятно», — вздохнул он. «Как это любезно с вашей стороны», — съязвил я. «Я понимаю ваши чувства. В самом деле?» «Да, понимаю. Судьба к вам не особенно благосклонна». По его лицу я понял, что он имеет в виду не только Билла. Я снова почувствовал к нему ненависть. Мало ему полицейского мундира, он еще рядится в одежды ангела-хранителя. «Как вы считаете?» — спросил я. «Могу я относиться равнодушно к тому, что арестовывают моего сына, который ни в чем не виноват?» «Если бы я был уверен, что он не виноват, я бы не арестовал его», — ответил Трант. «Неужели вы никогда не ошибаетесь?» «Почему же ошибаюсь?» — тихо произнес Трант. «Я знаю хорошего адвоката. Можно сейчас позвонить ему. Я уже говорил об этом с вашим братом». Я вспылил. «Больше всего на свете я ненавижу добрых полицейских. Занимайтесь уж лучше своей работой. Вы сами ее избрали, и она доставляет вам удовольствие». «Вы думаете, что это удовольствие? Я настаиваю, чтобы вы разрешили мне позвонить этому адвокату». Я убедился, что он говорит серьезно. Бог знает, почему он хочет помочь мне. Трудно было поверить этому, но после дикой ночи, которую нам довелось пережить, меня ничто уже не удивляло. Ненависть и страх не уменьшились, но острота восприятия притупилась. «Хорошо». — быстро сказал я. — Спасибо. После телефонного разговора он сообщил. — Я с ним договорился. Он встретится с вами в комиссариате. Билл и Сильвия вышли из спальни. В руках у Билла был рюкзак. — Сильвия может пойти с нами? — спросил Билл. — Если хочет, — ответил Трант. Сильвия надела плащ, и мы спустились вниз. У дома нас ждала полицейская машина, — на заднем сиденье, который которой расположился Петер. Он приехал, очевидно, с Трантом и ждал нас. В комиссариате мы прошли в кабинет следователя. Адвокат, которому звонил Трант, уже ждал нас. Его звали Алтен Меквер. Фамилия была мне знакома. Трант попросил меня дать показания первым. Я смутно помню, как отвечал на вопросы. Потом допрашивали Била, а я сидел с Петером и Сильвией. Один из детективов принес нам кофе в бумажных стаканчиках. Трант пригласил всех в свой кабинет. Сержант подал мне отпечатанные на машинке листы бумаги с моими показаниями и спросил. «Подпишите». Я внимательно прочитал и расписался. Трант сказал, что нам не имеет смысла оставаться здесь и нервировать себя. «С ним можно видеться», — обратился к адвокату. «Конечно», — отозвался Мэквер, — «я все устрою. Не огорчайтесь. Встретимся завтра утром». Билл попрощался со всеми, затем повернулся ко мне. «Папа, передай Жанне, что я чувствую себя хорошо». «Обязательно». «Мне очень неприятно, что все так случилось. Я не хотел этого». Я обвел взглядом страшную комнату, которая провела роковую черту между нашим прошлым и будущим. Трант сказал, «Теперь лучше уходите». Мы вышли на улицу. Сильвия молча ушла вперед. «Жак, поедем домой», — мягко сказал Петер. «Ирис ждет нас». «Нет», — коротко ответил я, — «не дури». Я отвернулся. Это был мой любимый брат. Я знал, что он хочет помочь мне. Но сейчас мне хотелось остаться одному. Петр, я знаю, что делаю. Оставь меня. Билл не убивал Ронни. Мэквер отличный адвокат. Он сделает все, что возможно. Я вытяну Била из всего этого и найду убийцу Ронни. Я резко повернулся и пошел по Третьей Авеню. И вдруг подумал что то, о чем я сказал Петру, должно быть выполнено. Рони не стало, но Билла я обязан спасти. Я вернулся домой в четыре часа утра и решил позвонить Жанне. Она может что-то знать. Но сделать этого я не смог, поскольку слишком устал и тут же заснул».